На город спускались сумерки, промокашки, впитывая в себя дневной свет. Чем быстрее темнело, тем неудержимее росла в нем волна страха. Заслышав вдалеке завывание полицейской сирены, он вздрагивал всем телом. В каждом случайно брошенном на него взгляде ему чудилась угроза, и он спешил ниже опустить голову. Полиция, убийцы, бандиты из Бугенвили все эти люди ищут его, кому из них повезет первому. Наконец они миновали триумфальную арку Д. икс и вступили под гостеприимные своды приюта «Марсо». Социальные работники организовали для бомжей вечеринку с караоке. При виде оборванцев, оравших песни, развивая без зубы рты, Януш инстинктивно отступил к дверям. — Иди ты, — сказал он шампунь, я тебя на улице подожду. Он дрожал крупной дрожью, хотя после двух часов быстрой ходьбы обильно вспотел. Укрывший с подаркой ведущий ко входу в приют, он решил еще раз перечитать отчет о вскрытии. Но тут его внимание привлек негромкий шум. В нескольких метрах от него на земле сидел мужчина, тем те он не сразу его заметил. Я ножка нож прищурился и разглядел сидящую. Тот был одет в дранный свитер и замызганные пижамные брюки. Рядом с ним стояли два пластиковых пакета. Лицо мужчины белело в сумерках, напоминая маску пиро. Только это был странный пиро. С подбитым глазом и огромным синяком на пухшей щеке. «Приступаем к трансформации!» Еле ворочий языком пробормотал он. и Поднес к бамбутыли серого пластика. «Стеклоочиститель!» Поразился Януш, тут же отогнал эту дикую мысль. «Наверняка в бутыли дешевое вино неизвестного ему сорт. «Трансформируемся, мужик!» «Во что?» — автоматически спросил Януш. «Этот город насквозь прогнил», — продолжал тот, не слыша вопроса. «Он болен проказой. Каждый, кто здесь живет, зараженного грязью и вонью. Ты сам не замечаешь, как превращаешься в асфальт, в газ и резину для покрышек. Спорить против этого бреда Януш не собирался». Не было сил. Напротив, от усталости он утратил всякую способность сопротивлению. Бомж вдруг предстал перед ним кем-то вроде оракула. Тиресия. Каменный джунгли. Януш посмотрел на свои руки. Его кожа на глазах приобретала грязный серый и гудронный оттенок. Изо рта врывались облачка двойки азота. Здорово, деду! На пороге приют стоял шампунь. Его приветствие выисло в воздухе. Деду намертво присосался к бутылке. — Ты его знаешь? — спросил Януш. — Кто же не знает деду? Корчит себя пророка. Шампунь поднял голос. — А псих натуральный. У нас его боятся. Попробуй скажи, что он гонит пургу, он тебе же его накидает. Януш вознес мысленную благодарность шампуню своим появлением, развеявшему морок. Про странного типа в пижамных штанах уже забыл. Новости есть. «Нифига! Сгинул же Стянка. Белда весь вышел. «Жрать хочется!» Шампунь слегка разрумянился. В приюте он явно пил не только кофе. И ну что же умирал от голода, но о том, чтобы сунься в бесплатную столовку, не могло идти и речь. Словно прочитав его мысли, шампунь объявил. «Сегодня ужиным в ресторане». Настоящим? настоящем — ну, почти. Через десять минут они уже стояли на заднем дворе забегаловки, торговавшей фастфудом. Воняло прогорклым жиром. Шампунь первым сунул голову в контейнеры с отбросами. Януша мутил Тупичок ему напомнил внутренний двор дома, где вчера утром обливался дешевым вином. Ему казалось, что с этого дня жуткого боевого крещения миновала вечность шампунь появился с груды объедка в пищевой пленке кушать подано со смехом провозгласил он принялся кидать януш добытые сокровища причисляя помидорчики хлебушек сырок ведьчинка януш принимал подачку раздираемый голодом и отвращением только экологически чистый продукт победно заключил шампунь разорвав обертку на куске подтаившего Быстро замороженного хлеба Януш вонзился в него зубами. Шелудок отозвался благодарным урчаням. Януш раздирал остальные обертки и жадно пожирал ветчину, сыр, маринованные огурцы. С каждым проглоченным куском его передергивал от сознания глубины собственного падения. Два взрослых человека сидят на корчиках и грязными пальцами с урчанием едят то, от чего отказались другие. Крысы, борющиеся за выживание в городском лавиринте. Кока-колы шампунь протягивал ему пластику и стакан со сломанной соломинкой. Янус схватил его и выпил залпом. Его жил возвращала жизнь. В мускулы силы. Где сегодня ночуем? Задлон жизненно важный вопрос. Тут надо подумать в ночлежку нельзя, там легавые кишмяки, жаддыща, Это банда из И Его тронула забота о шампуне если только он не вынашивал план во сне перерезать ему горло. Найдем местечко на природе, я такие знаю. Правда, сейчас февраль, социальщики по всему городу так шныряют, ну и полиции тоже. Не хотят, чтоб народ на улице ночевал. Если кто-то из наших даст дуба, им же его накселяют. Перспектива ночевки под открытым небом пугала Януша. Он боялся нападения местных бандосов. А в каком районе эти годы с Бугенлили на меня напали, ты не помнишь? Вроде как в ля дед возле Доков. А я что там забыл? А мне-то почем знать, это там больше всего маус всовался. М Маус. Януш сообразил, что до сих пор не расспросил тех, кто должен узнать знать его лучше всего. Но сейчас уже слишком поздно. Его фотографии наверняка разослали по всем благотворительным общежитием. И тут его осенила новые идеи. Он порылся в карманах и нашел визитку, полученную от мужчины в поезде, проходившем через Биариц, Даниэль Легуэн, компаньонная Мауса, 06-17-35-44-20. Тут есть где-нибудь телефон-автомат. Днем площадь напоминала Африканский базар. Но в этот час здесь царила тишина. Уличные торговцы исчезли вместе со своими палатками. На витринных магазинчиков красовались железные шторы. Землю усеивали птичьи перья, апельсиновые кожура, смятые бумажки в пятнах жира. В воздухе ощутимо вела помойка. Почти невидимые в темноте мимо тихо скользили призрачные фигуры. Женщины в чедрах, мужчины в куртках с надвинутыми на лоб капюшонами. Шевелись давай! Прикнула Януша шампунь. Мистраль поднимается. Телефонная будка примостилась возле триумфальной арки. В центре площади, скрытые парковыми соснами. Идеальный вариант. Шампунь вручил янушу телефонную карту в обмен на купюру в 10 евро. Пойду пополнить запасы, объяснил лысый бомж, направляясь к еще открытой арабской вовчонке. Януш закрылся в будке и набрал номер. Легуэна. Лишь оказавшись в укрытии, он понял, что, под каким ветром стоял на улице. Сосны по соседству жалобно стонали. Стекла в кабине дребезжали В щели врывалась линящая сырость. Алло, Даниэль Легуэн, это Виктор Януш, вы меня помните? Конечно, мы же виделись два дня назад в поезде из Берицы. Я хотел перед вами извиниться за свое тогдашнее поведение. Я, у меня проблемы с памятью. «Есть вещи, которых лучше забыть». я Генш решил сменить тон. «В чем-в чем, а в сострадании он не нуждался. Напротив!» «Я хочу все вспомнить. Мы с вами познакомились в общежитии Мауса в Марселе, верно?» «В общежитии Красная Вершина». «Когда именно я там появился?» «Ты приехал в конце октября. Я уже знал Марсель?» «Нет, ты вообще выглядел несколько не в себе» уж повысил голос. — откуда я приехал? — это ты нам не сказал. — Как я себя вел? Теперь он приходил скричать, заглушая рев ветра. — Ты пробыл у нас два месяца. Работал на сортировке вещей, в магазине, спал в общежитии. Производил впечатление серьезного и немногословного человека. Вне всякого сомнения образованного, хотя не чурался никакой работы. Поначалу ты вообще ничего о себе не помнил, но постепенно память к тебе вернулся. Вернее сказать, ты мысленно воссоздал собственную личность. Вспомнил свое имя — Виктор Януш. На своем прошлом не распространялся. Почему и каким образом приехал в Марсель, тоже не объяснял. Со мной были какие-нибудь проблемы? И да, и нет. В середине декабря ты начал подолго пропадать на целые дни. Иногда я ночевать не приходил. Я пил? Ну, трезвым ты редко возвращался. Я наш подумал об убийстве Цветана Сокова. Оно произошло в середине декабря. Вы знаете, где именно я пропадал? Нет. А что я сказал, когда собирался уйти из общежития? Ничего. Эта драка случилась в конце декабря. Мы искали тебя в полиции, в жандармерии, а через два дня ты вообще как в воду канул. Я что-нибудь рассказывал об этой драке? Нет. Ни полицейским, ни нам. Молчал, как могилу. Лягуэн выразился яснее ясно. У Януша резко заболела голова, вспыхнула привычная боль за левой глазницей. Ветер снаружи бесновался, словно хотел снести телефонную будку. А чем я конкретно занимался в маусе Да я уж точно не помню. Ближе к концу оформлял нашу витрину. Работал в ателье по одежды, но наотрез отказался иметь дело с дисками и книгами. — Никакого искусства, это ты сам заявил. — Почему? — Мне кажется, по-моему, у тебя были с этим связаны какие-то неприятные воспоминания. — Неприятные? — Возможно, ты раньше был художником. Но это мое личное мнение. Януш закрыл глаза. Каждое услышанное слово отзывалось в голове новым взрывом боли. Он чувствовал, что почти приблизился к тому, кем он был до того, как стать Янушем. Но почему-то это приближение приносило ему муку. — — Художником это в каком смысле? — В смысле? Писал картины. — Почему вы так думаете? — Из твоей аллергии. Ты как от огня бежал от любой картины, от любого альбома. Но я заметил, что в искусстве ты разбираешься. Пару раз ты употребил особое выражения, чисто профессиональный причем автоматически. Информацией заливала мозг мутной мазутной лужей. Ничего конкретного, только подспудный страх, душивший его и дававший связно мыслить. «Вот как-то раз», — продолжал его собеседник, «один из наших сотрудников сидел и стал иллюстрированный альбом по искусству. Ты его увидел, побелел как полотно, а потом ткнул панец в одну репродукцию и сквозь зубы прошипел. Больше ни за что. Этот случай я хорошо запомню. А вы не помните, что это была за картина? Автопортрет Курбе. Если я и в самом деле был художником, вы не пытались выяснить, существуют ли работы, подписанные именем Януша? Нет, не пытался. Во-первых, некогда. Во-вторых, я подозревал, что эти картины, даже если они существуют, подписаны другим именем. Будка качалась под свирепным порывом ветра. Стекла воевали мелкую дрожь. Вдруг Януш понял. Легуен знает. До того, как стать Янушем, — подтвердил тот его догадку, — ты был другим человеком. Точно так же, как перестав быть Янушем, ты превратился в мать Асафрера. Откуда вам известно это имя? Ты назвал мне его в поезде. И вы его запомнили? Попробовал я его забыть. Я то, что из Бордо, там по всем местным каналам день и ночь передают твои фотографии и фамилию. Вы... — Вы собираетесь меня выдать? Я даже не знаю, где ты находишься. — Вы же знали меня прежде, — застонал Яныш. — Неужели вы верите, что я в чем-то виноват, что я способен убить человека? Легуэн ответил не сразу. Его спокойствие по сравнению с паникой, охватившей Януш, казалось невероятным. — Ничего я не могу тебе сказать, Виктор. И потом, кого я должен подозревать? — Художника, которым ты был до приезда в Марсель его нищего, с которым я познакомился в Красной Вишине, психиатра, которого я встретил в поезде. Единственное, что ты должен сделать, это пойти в полицию. Тебе надо лечиться. Врачи помогут тебе разобраться со всеми твоими многочисленными личинами, вернуться к себе настоящему, и только это имеет значение. Один ты не справишься. Януш почувствовал приступ гнева. Ле Гуэн был прав, но он не нуждался в его правоте. Он же открыл рот, чтобы дать ему отповедь, когда стена будки сдрожала от удара. К лицу прижималось лицо шампуни. «Быстрее! Местраль пришел! Если найдем где-нибудь спрятаться, окаляем к чертовой мати!» «Это майор Мартино. Вам сейчас удобно разговаривать?» «Никаких проблем. Я на пути в Марсель». Она и сидела за рулем гольфа, прижимая к уху трубку мобильного телефона. Было около восьми часов вечера. Она неслась по автостраде в сторону Тулузы на скорости 220 км в час, наплевав на радары, наплевав на жандармов, наплевав на Легаля, Деверса и всю их поганую клику. Я наконец-то получил результаты вскрытия. Патрик Бонфис и Сильви Бенблю убиты 16 февраля. В 9 часов утра, сегодня было уже восемнадцатое, почти восемь вечера. И года не прошло, — хмыкнула она, — возникли определенные трудности. Да ну!» Мартина молчал. Она поняла, что ведет себя по-детски. Офицер полиции вообще не обязан был ей звонить, особенно теперь, когда руководство расследованием официально перешло к Морисе. «Так что же выяснилось?» Уже более спокойным тоном спросила она. Патологоанатом подтвердил все то, о чем мы и так догадывались. Патрик Бонфис и Сильвия Робен были убиты пулями калибра 12.7. Стреляли из винтовки Геката-2. Мы можем устранить оружие? Снова молчание. Когда майор заговорил, чувствовалось, как тщательно подбирает каждое слово. Нет. По мнению экспертов, единственный вывод заключается в том, что владение оружием подобного рода требует известных навыков. Винтовки Геката зарегистрированы во Франции, однако в данном конкретном случае речь идет об оружии, приобретенном незаконным путем. Раны, ставшие причиной смерти. Почерк профессионала. И Патрик Бонфис, и Силий Рубен получили каждый по три пули. Одну в голову, одну в сердце, одну в область грудной клетки. Я навел справки. Даже в армии найдется немного снайперов, способных на такую точность стрельбы с учетом расстояния. Это существенно сужает круг подозреваемых, не так ли? Мартыно не спешил с ответом. У военных не принято полоскать свое грязное белье на людях. Поэтому отчет о вскрытии поступил таким опозданием. Нетрудно предположить, что вначале его с лупой в руках изучил целый батальон самых квалифицированных экспертов. Затем наверняка назначили специальную комиссию, поручив ей провести повторное вскрытие обращая особое внимание на угол стрельбы и подробнейший анализ ГИС. Она не отрывала взгляда от ленты шоссе. Тьму перед ней разрывали четыре пучка света, исходившие от фары автомобиля. Рожащие белые полосы, словно помогавшие край дорогу к ночи. Какие дополнительные выводы позволяют сделать отчет о вскрытии жертв? То кое-какие позволяет. Она задала этот вопрос для проформы, не рассчитывая на содержательный ответ. Но я ждала его, именно его, однако Мартона молчал «Так что там такое?» «На теле Патрика Бонфиса обнаружена странная рана. Убийцы изуродовали лицо трупа». Она испопыталась мысленно воспроизвести последовательность событий. Снайпер уложил на месте... Патрик Панфис и его подругу, но промахнулся, стреляя в мать Фрера, и вместе с сообщником бросился его преследовать. В это время на пляже появились рыбаки, обнаружившие тела погибших. Из чего вытекает, что у убийц просто не было возможности вернуться к убитым и изуродовать лицо Патрика? Она чуть изменила тактику. — Когда мы виделись в гитаре, вы ничего мне про это не сказали. Тогда я и сам этого не знал. Разве вы не видели тело в морге? Видел, конечно. И не заметили, что с лицом что-то не так? Не заметил. По той простой причине, что с лицом все было так, этой раны еще не было. Я вас не понимаю. Рана была нанесена после поступления тела в морг, вечером 16 февраля, когда мы с вами встречались, я об этом еще не знал. Она и сосредоточила внимание на дороге. Если ее догадки верны, то это... Нет, не может быть, это чистое безумие. Вы хотите сказать, что вечером кто-то проник в институт судебной медицины и изуродовал лицо трупа? Именно это я и сказал. Где расположен институт? В ранге и близ тулузы. Каков характер раны? Убийца вскрыл нос Бонфиса в продольном направлении и извлек носовую кость а также четырёхугольный хряч носовой перегородки и хряч крыла носа, то есть все твердые ткани, которые образуют форму носа. она и не отрывала ноги от педали газа. Скорость помогала ей оставаться предельно сосредоточенной. В горле пересохла. Глаза горели, но мозг действовал на все сто. Промедление с составлением отчета о вскрытии не имело ничего общего с проведением повторной экспертизы, осуществлённой военными. «Почему вы решили, что дело у того же убийцы?» «Кого же еще?» «Зачем они пошли на такой риск? Зачем эти кости?» «Не знаю». «На мой взгляд, это охотники. Они вернулись за трофеями». «За трофеями?» Во время Второй мировой американские солдаты отрезали убитых японцев уши и врывали зубы. А из бедренных и берцовых костей мы ножики для разрезания бумаги. Майор проговорил все это быстро. Складывалось впечатление, что он одновременно напуган и восхищен дерзостью преступников. В котором часу произошло это вмешательство? Около восьми вечера. Тела увезли из клиники Байоны ровно в пять. Значит, только доставили в Рангей. Судя по всему, морку у них никем не охраняется. Она иссилилась, но не могла поверить, чтобы люди, способные поразить мишень с расстояния в полкилометра, Даже больше, то есть настоящие профессионалы, пошли бы на подобный риск ради пары косточек. Трофеи как бы не так. Кому было известно, что тела переправляются в морг в Рангее? Всем. Там расположен единственный в области институт судебной медицины, в котором часу предполагалось начать вскрытие. Сразу после доставки тел. Не представляю, как злоумышленникам, то проникнуть туда незамеченными. «Какими инструментами они воспользовались?» «По мнению патолога патологоанатома, охотничьим ножом с зазубренным стальным лезвием». это просили персонал?» он разозлился. «А чем, по-вашему, мы занимаемся в последние три дня? Мы весь морг прочесали частым гребнем и обнаружили массу органических микрочастиц. Но для подобного места их присутствие неудивительно». Мы проделали все анализы, досконально изучили каждый образец. Ни одного постороннего отпечатка, ни одного волоска, не принадлежавшего трупу или кому-то из сотрудников. Эти люди — призраки. А почему решили позвонить мне? Потому что я вам доверяю. А ваше начальство в курсе того, что вы мне звоните? Нет. не мое непосредственное начальство, не судья из Байона. Об этом не знает даже следственный судья, назначенный по делу убийства убийстве Филиппа Дюрюи. — Легаль? Он с вами связывался? — Сегодня днем. Но Морисея пока не звонил. Она из улыбнулась. — У нее появился союзник. — Спасибо. — Я за что. Давай договоримся. Тот-то -то узнает что-то новое звонит другому. И наоборот. — Идет. Она нажала отбой. Перед глазами все так же бежали... Световые полосы, рваные, и дрожащие. Они производили на нее гипнотический эффект, словно ей показывали стереоскопический фильм, составленный из беспорядочных, случайным образом смонтированных между собой кадров. Но в этой мишанине образов все время мелькала одна и та же картина, одна и та же декорация, бойня. рачненные тела и лужи крови на белом кафельном полу на этой бойне убивали людей.